Марш грибных эльфов. Изучил искусство драк, кто может выкурить косяк, то крепко вмазать не дурак, и водку пьет из банки. Грибные эльфы, черный стяг грибные эльфы, черный стяг, грибные эльфы, черный стяк и белые поганки. Грибные эльфы, черный стяг, грибные эльфы, черный грибные эльфы, черный стяк и белые поганки. Кому покой не по нутру, кто хлещет пиво по утру, Кто рад походному костру и выпив желанный грибные эльфы? Я Я сорву грибные эльфы, я сорву грибные эльфы, я сорву листок марихуаны. Грибные эльфы, я сорву, грибные эльфы, я сорву грибные эльфы, я сорву листок марихуанных. Чей грозный клич звучит везде, Как коченкою по везде, Чей щит спасет мою везде. Одна голововая. Грибные эльфы. LSD, грибные эльфы, ПСП, грибные эльфы те и поручень трамвая, грибные эльфы Аалазда, грибные эльфы безбе, грибные эльфы денте и поручень трамвая.